Глава двадцать пятая. Высоцкий и последствия. Как хорошо летом в Москве. Летом, когда особенно ощущается нежность и внимание к нам самой жизни. В тепле, в зеленых листьях и цветах, в долготе дня. В субботу и воскресенье улицы почти пустые, все на дачах. Можно бродить по Москве, куда глаза глядят. Наслаждаться тишиной, безлюдьем. Можно купить себе новое летнее платьице, поехать загорать на пляж в Серебряный Бор, купаться в Москве-реке. Можно пройтись по пустым прохладным залам Третьяковской галереи, постоять в который раз у боярыни Морозовой, заметить, что юродивый тоже воздел два перста, полюбоваться ночами Куинджи, Вспомнить, как он требовательно воспитывал в своих учениках ковкость характера, перенести требования Куинджи в область своей жизни и с кислой грустью обнаружить. Ковкости-то и нет! Занервничать и пообещать себе в ближайшие дни эту самую недостающую ковкость. Выйти на яркий солнечный свет, купить персик, съесть немытый и отправиться в театр на спектакль. Стоял август, конец сезона, на носу премьера спектакля последний парад по пьесе Штейна. Все злые, раздражительные, как всегда перед отпуском, молодые артисты заняты в этом спектакле в танцах. Каждый день, батманы вверх, в сторону назад, сутолока в пошивочном цехе, у артисток летящие шифоновые платья, у меня стали под грудью а-ля эпоха директории, фиолетового цвета, расшитая блестками. Андрей то и дело улетает на съёмки бриллиантовой руки. Видимся мы редко, а последние три дня он в Москве, но куда-то исчез. День премьеры, последние штрихи грима, волнение бодрящее. И звонки, звонки, звонки на сцену. Открывается дверь в гримёрную и появляются два лица – Андрей и магистр. Андрей включает обворожительную улыбку, окидывает меня взглядом с головы до ног и со смешком произносит. «Тюнечка, ты, Наташа Ростова, доведенная до абсурда. Я не могу не улыбнуться ему в ответ и не могу не засмеяться, хотя точно знаю, что синдром дедушки Семена эксплуатировался все три дня». Да и он ничего не может скрыть. По нему видно, что рыльце в пуху. Но изо всех сил, сдерживая радость от его присутствия, строго произношу. Я очень волновалась. Можно было позвонить. Он тут же исчезает, чтобы не продолжать тему. Я выхожу из гримерной и мимоходом беру на понт магистра. Вы не забыли закрыть окна на даче? Все закрыли, Татьяна Николаевна. И окна, и двери проговорился умница-магистр. «Не бери в голову», — говорю я себе, шагая широкими шагами на сцену. «Легче, легче, легче». В зрительном зале вместе со зрителями сидел весь художественный совет. Театр набит до отказа. В этом спектакле исполнялись песни Высоцкого. Во время спектакля мы все смотрели в зал на знаменитого барда. Запрещенный, дерзкий, смелый, гениальный, потрясающий своими экстравагантными поступками, он сидел в зале один, сиротливо, казался совсем мальчишкой и как-то странно слушал свои песни не в своем исполнении. Финал, занавес, аплодисменты. Все участники, разгримировавшись, Поднимаются в малый репетиционный зал, где накрыт длинный стол, отметить премьеру и конец сезона. Разоблаченный мною Миронов стоит рядом с Попановым. Они острят, улыбаются, и, проходя мимо него, уже заряженная конфликтом, я вызывающе ему бросаю. «Врать нехорошо!» А цензор продолжает трепаться. «Не бери в голову!» «Ну не могу я!» Шепотом отвечаю ему, «Мне обидно». Желание безраздельно властвовать над ним, привязать веревками к себе, смешивалось с бессознательным желанием бежать, бежать. Я становлюсь зависимой от него, как наркоман или алкоголик, и он постоянно раздражает в моем мозгу точку ада, и я там плаваю в кипятке. Надо вырваться. Наполнялись бокалы, говорились тосты, а я, хлебая шампанская, посыпала свою раночку присыпочкой. Ничего, ничего, через три дня я уезжаю с группой артистов в Польшу на месяц обслуживать войска советской армии, играть для них концерты. Магистр поставил отрывок из «Шторма» Биль Белоцерковского, Где я играю спекулянтку одновременно в моей голове зрели варианты ответных боевых действий например уехать и даже не проститься с ним или из дверей уходящего поезда прокричать наступит время, когда спать будет с кем, а просыпаться не с кем что имеем не храним потерявший плачем или сбежать с кем нибудь ему на зло чтобы он почувствовал, как больно. Тоже мне самсон подумала я, взяла вилку, воткнула в ветчину и встретила его взгляд. Ох, этот хитрый взгляд, якобы умоляющий о пощаде. Стол постепенно становился растерзанным и пустым. Было поздно, остались самые крепкие. Высоцкий взял гитару, Сел поодали, запел «Когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на Вокруг него образовался круг артистов. Я взяла свой стул, села неподалеку, он впился в меня глазами и вместе со стулом подвинулся к моему стулу, ударил по струнам. «В желтой жаркой Африке, в центральной ее части». Как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Он еще раз вместе со стулом подвинулся ко мне и хрипло продолжал. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу. В общем, так, один жираф влюбился в антилопу, брякнул по струнам, встал, налил водки, выпил, налил бокал шампанского, протянул мне. Опять ударил по струнам, и новая песня, глядя мне в глаза, Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь. Мой цензар был в охмелю и крепко спал. И я без руля и без витрил бросилась в поток под названием Высоцкий. Он это чувствовал. У нас произошло сцепление. В недрах моего сознания оно называлось таким знакомым словом, Месть. Но месть унижает, поэтому месть вышла на поверхность в милом словосочетании. Ах, как он мне нравится! Какого рода сцепление было у Высоцкого, мне не дано знать. Скорее всего, это было вечное одиночество. Затылком я чувствовала пронзительный взгляд Андрея, смешанный уже с закипевшим в нем бешенством В этом небольшом зале летали невидимые огненные стрелы, вспыхивали невидимые молнии, напряжение было такое, как во время грозы. Своим рычащим и хриплым голосом, впиваясь в мои зрачки, Высоцкий продолжал. «Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу». И много будет странствий и скитаний. Страна любви, великая страна, И с рыцарских своих в дни испытаний Все будет строже, спрашивать она. Я сидела, улыбаясь в малиновой юбке, В белой кофточке, как во сне, Раскачиваясь на стуле С остатками шампанского в прозрачном бокале. Вдруг я услышала голос, Самый главный голос в жизни. И, не подозревая, что песня становится явью, и наступают дни испытаний, улыбнулась на его слова. «Идем скорей, на минуточку. Мне нужно кое-что тебе показать. Это очень важно». Я встала, поставила бокал на стол и пошла за Андреем. Мы вышли в темный коридор, свернули налево, прошли несколько шагов в глубину. Не успела я открыть рот, чтобы спросить, куда он меня ведет, как мой рыцарь врезал мне. Из носа хлынула кровь на мою белую кофточку. И с рыцарей своих в дни испытаний, все будет строже, спрашивать она, пронесся в моей голове шлейф песни. Из носа лился поток теплой крови, я закинула назад голову, руки становились липкими. Мы оба были очень испуганы, молчали, и только два платка, его и мой, и две руки встречались на территории моего разбуженного лица, потому что нос, если читать наоборот, получается сон. Я была во сне, я крепко спала, и только как сам Намбула на автоматически ходила в театр, считая это наваждение целью жизни, спала. Не видя себя со стороны, не понимая, не видя ни его, ни людей, которые меня окружали, только очертания их плавали в мутной воде бытия, они тоже спали. Поэтому удар в нос, сон разбудил мое сознание, и чувствуя губами на вкус соленую кровь, я вдруг увидела себя непроходимой обезьяной, у которой из башки выскакивали только два слова. Любить, отомстить, «Любить? Отомстить?» И увидела его, закомплексованная жертва, несчастный маленький ребенок, у которого разрывается сердце от страха перед жизнью, одиночеством, предательством. Таинственными путями по колосникам Андрей провел меня на мужскую сторону, в туалет, посадил на стул, мочил платок холодной водой, прикладывал к носу, кровь остановилась. Не произнеся ни слова, мы незаметно вышли из театра. Светала. На Петровке он отрешенно предложил мне. «Попьем кофейку». Стал варить кофе. Звонит актриса и сообщает, что после банкета на рассвете решила прийти к нему и отдаться. «Ну что ж, раз решила, приходи и отдавайся». Сказал он и засмеялся. «У меня ноющая боль от удара». Сижу с холодным мокрым полотенцем на переносице, закинув голову назад. От его слов «Прости меня! Прости! Я не хотел! Хочу плакать!» Пьем кофейку по глоточку. Он смотрит на меня испытующим, любящим взглядом. В глубине зрачков таится ирония по поводу такой бурной драматургии, произошедшей с нами в ту ночь. Звонок в дверь. Андрей открывает. В лучах солнца стоит хорошенькая актриса, делает два шага, переступает через порог, смело направляется к комнате отдаваться. Видит меня и с диким воплем вылетает из квартиры. И еще долго слышен стук каблуков. Нервно мчались вниз по лестнице полные ножки. Андрей тихо смеется, осторожно глядя на меня. Пришла отдаться на рассвете, Когда так мирно спали дети. Танечка, Тюнечка, хочешь еще кофе? Я очень нервничаю. Я совершенно себя не знаю. Я теряю контроль, когда вижу, что ты, Земфира, неверна. Ты помнишь, чем это все кончается? Помню. Тогда, старик, приближась рек, Оставь нас, гордый человек. «Ну что еще можно сказать на это хулиганство из подворотни?» «Нет, нет, нет, Танечка!» «Нет! Хочешь, я тебе тоже врежу, вазой, но только не в темноте, а при утреннем свете, и сверну тебе твой длинный нос на бок так, что тебя никто никогда не возьмет в кино?» «Ишь, ручонки шаловливые!» От моих слов проку было мало. «Что сделаешь с генетикой?» Если не задаться целью изменить ее, а изменить ее можно, потому что она всего лишь множительный аппарат, механизм тиражирования. Мы пришли в этот мир для изменения ее. Загадка в смысловом поле, которая передается по наследству в пресловутых ДНК. Но для этого надо очнуться, проснуться и велеть своему серому веществу искать новый смысл. В противном случае происходит тиражирование генетики в виде гремучей смеси, как у нашего героя. Страсть к рукоприкладству прадеда Ивана из Тамбовской губернии, плюс страсть к волокитству деда Семена из Питера. А мой нос – стрелочник. Вывод один – использовать по назначению свои мозговые ресурсы. Нос распух, константировал Андрей как врач. Снимая с лица мокрое полотенце, появилась маленькая горбинка с маленьким шрамом. На его правой руке, на косточке среднего пальца, как печать, зиял точно такой же шрам. Несколько часов поспали, проснулись и услышали по радио. «Советские танки вошли в Прагу!» «Танька! Танки в Праге!» – закричал Андрей. «Это подлость!» Это не страна, а держи морда. Мало им того, что они тут всех пересажали и переубивали. Теперь там примутся. Это наглый захват. Сиди тихо, я поймаю свободу. Я сидела тихо, свободу глушили. Иногда доносились обрывки фраз. Перестрелки, посадки, кровь. Вечером неслись Панемировича Данченко в квартиру Энгельса. Там была уже вся Москва. Все орали, перебивая друг друга, спорили, проклинали. Кто-то обратил на меня внимание и, скользнув по носу, спросил. «Таньк, что это с тобой?» «В ванной упала, ответила я клишированной фразой, которой пользовались все побитые в театре и которая всегда вызывала ехидную улыбку вопрошающего. «Почему ты не возмущаешься?» — кричал мне в лицо Андрей потому что мое возмущение исчерпано этой ночью. Андрей читал Пастернака. Мы были музыкой во льду. Я говорил про ту среду, с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду. Уезжаю в Польшу. Андрей собирает меня в дорогу. Накупил двадцать плиток английского шоколада, английский чай, заглянул в мою сумку. «Таня, почему у тебя всегда такой бардак в сумке?» «А что там такое?» «Посмотри!» – заявил он осуждающе и стал выкладывать на стол маленькую иконку Николая Чудотворца, маленькое изображение Будды из белого фарфора, старинную серебряную стопочку, украшенную эмалью в кожаном чехле, камешек. «Это что за камень?» «Не трогай, это из Риги!» Ножницы, носовой платок, губная помада, три авторучки, записная книжка, расческа, лак для ногтей, два грецких ореха, колокольчик, маленькое зеркальце, компактная пудра, срезанные и увядшие кожицы от свеклы. «А это что?» – с ужасом спросил Андрей. «Это кожа свеклы, естественные румяна. Щечки подкрашивать!» «Гуталин я оставила дома». «Зачем Гуталин?» «Красить ресницы». «Очень стойкое средство», сказала я, осторожно дотрагиваясь до своей новой горбинки на носу. «Больно». Он продолжал вынимать использованные билеты на троллейбус, конфеты-грильяж с белочкой, два портрета Махатм с бездонными глазами, цилиндрической формы янтарь на счастье. Божью коровку в виде брошки, пилочку для ногтей, маленькую лупу, разглядывать линии судьбы на ладони, кусочек магнита, две булавки, фантики и, наконец, надкушенную молодую морковку с зеленым хвостом. Андрей покачал сукоризной головой и направился в ванную с сумкой мыть подкладку. «У меня болит нос, не делай мне замечаний!» крикнула ему вдогонку, взяла из горы содержимого морковь, тяжело и прерывисто вздохнула, швырнула ее обратно на стол и закрыла глаза. Услышав льющуюся в ванной воду, встала и подошла к зеркалу. Ну и рожа! Переносица распухла, шрам затянулся коркой в виде коричневой галочки. Протест! Внутренний вопль! Пропадаю! -ю -ю -ю -ю! -ю -ю -ю -ю -ю Вытолкнулся из меня потоком слез, а внутри, как в горах, с эхом, кто-то, вероятно, друг цензор, на разные голоса кричал: Все меняй! Или сама меняйся ся ся, -ся, -ся Я даже не знаю, с чего начать. Неведомо кого, прошала я. «Маленькая моя, прежде всего не плачь!» Как ответ на вопрос, услышала я рядом его мягкий голос. «Пойдем я тебя помою!» В ванной он намылил мочалку и так же тщательно, как свою машину, тер мне плечи, шею, руки. «Осторожно, нос!» Взвизгивала я, уклоняясь, чтобы на шрам в виде коричневой галочки не попала вода. А он кричал с той же степенью возмущения, что и три дня назад. «Танки в Праге! Вот суки! Нет, среди бела дня выпустить танки на улице, как будто это троллейбусы! Суки! Я-то здесь при чем? Ты мне в антисоветском экстазе руки не оторви!» Комментарий. Часто с Володей Высоцким мы встречались в доме моей подруги антурии Людмилы Максаковой, Володя с Мариной Влади и компанией вваливались туда поздно вечером и начинались разговоры. Смех, и потом, конечно, идет охота на волков, и кони. Он с собой приносил какое-то буйство, пугачевщину, вызов всему миру. Марина всегда была просто одета: вельветовые брюки и черный свитер. А Мария Петровна Максакова. Великая певица Большого театра уходила в самую дальнюю комнату и закрывала уши подушками. Она была представительницей классического искусства и не понимала этого пения. А теперь на премьере спектакля «Последний парад» Высоцкий сидел в зале один, сиротливо, казался совсем мальчишкой и слушал свои песни не в своем исполнении. Конец сезона в театре. Самое трудное время. Истощены нервы. В этот день я чувствовала себя одинокой и несчастной из-за поступка Андрея. Высоцкий сидел напротив меня. Конечно, я ему нравилась, я это чувствовала. И давала ему понять глазами, что он мне нравится тоже. Умнее и правильнее было бы встать и уехать домой. Тогда не было бы ни удара в нос, ни всей этой печальной драматургии. Я заводила, а Андрей заводился. По-другому мы жить тогда не умели.